К концу или к концу. Туда или сюда. В общем, пункт назначения и то, и другое. Январь и февраль 1935 года. Разгар зимы. Шел снег, на морозе перехватывало дыхание, топили печи, из труб велся дым. Гремели радиаторы. Автомобили съезжали в канавы, а водители, отчаявшись дождаться помощи, оставляли двигатели включенными и задыхались. На парковых скамейках и в заброшенных складах находились замерзших бродяг, жесткие, словно манекены с витрины, рекламирующие нищету. Мертвецам приходилось дожидаться похорон в пристройках у нервных гробовщиков. Земля настолько промерзла, что лопата ее не брала. То-то -то крысам праздник. Матерей, которые не могли найти работу и платить за квартиру, вместе с детьми выбрасывали на улицу в снег совсем с карбом Ребятня каталась на коньках по замерзшей лувету. Двое провалились под лед, один утонул. Трубы замерзали и лопались. Мы с Лорой проводили все меньше времени вместе. Лора почти не бывала дома. Она в объединенной церкви помогала безработным, во всяком случае, так она говорила. Риня объявила, что со следующего месяца будет приходить только трижды в неделю. Якобы ее стали беспокоить ноги, но то был предлог. Ей не могли платить за всю неделю. Я это понимала, все ясно, как пить дать. Что касается пить, отец все больше времени проводил в своей башне. Пуговичная фабрика стояла пустая, с развороченным и обугленным нутром. На восстановление не было денег. Страховая компания артачилась, ссылаясь на таинственные обстоятельства поджога. В городе шептали, что не все так, как представляется. Даже намекали, что отец сам устроил поджог. Клевета. Две другие фабрики оставались закрыты. Отец сломал голову, как их открыть. Он все чаще ездил в Торонто по делам. Иногда брал меня с собой. Тогда мы останавливались в отеле «Рояль Нью-Йорк». В то время... Он считался лучшим. Президенты компании, известные врачи-адвокаты с соответствующими наклонностями селили там своих любовниц и неделями кутили. Но я в то время этого не знала. Кто оплачивал эти экскурсии? Думаю, Ричард. Он всегда нас сопровождал. К нему у отца и было дело. Последнее, что осталось. Оно касалось продажи фабрик, и было довольно запутано. Отец пытался их продать и раньше, но тогда никто ничего не покупал, особенно на его условиях. Отец хотел продать лишь часть акций, сохранив контрольный пакет за собой. Ему требовались денежные вливания. Он хотел вновь открыть фабрики и дать своим людям работу. Он так и называл их «мои люди». Будь то по-прежнему шла война, и он был их капитаном. Отец не хотел избавиться от невыгодных дел и бросить людей на произвол судьбы. Все знают, или раньше знали, что капитан не покидает свой корабль. Теперь об этом не думают, получают наличные и сматываются, переезжают во Флориду. Отец говорил, что я нужна ему для ведения записей, но я их никогда не вела. Думаю, он брал меня, чтобы кто-то был рядом, для моральной поддержки. Она ему, несомненно, требовалась. Он был худой, как скелет, и у него постоянно дрожали руки. Он даже подписывался с трудом. Лора никогда с нами не ездила, ее присутствие не требовалось. Она оставалась дома, раздавала черствый хлеб и водянистый суп. Сама почти не ела, будто не считала себя вправе. — Иисус вот ел, — говорила Рини, Он ел все. — Он не голодал. — Да, — отвечала Лора, — но я не Иисус. — Слава Господу! Она хоть это уразумела ворчала потом Не Несъеденные две трети лориной порции она перекладывала обратно в кастрюлю, потому что грех и стыд выбрасывать еду. Рини гордилась тем, что за все эти годы у нее ничего зря не пропало. Отец больше не держал шофера, а сам водить уже не решался. Мы ездили в Торонто на поезде и, сойдя на центральном вокзале, переходили дорогу и оказывались в отеле. Днем, пока отец занимался делами, я была предоставлена самой себе. Чаще всего я сидела в номере. Меня пугал большой город, и я стеснялась своей одежды, в которой выглядела младше, чем была. Я читала журналы «Ladies Home Journal», «Colliers», «Mayfair». Главным образом рассказы про любовь. Выпечка и вязание меня не интересовали, а вот советы, как стать красивой, приковывали внимание. Еще читала рекламу. «Эластичное белье «Латекс» поможет мне лучше играть в бридж». Даже если я дымлю, как паровоз, какая разница, никто не учует, потому что со спацем мое дыхание будет слаще меда. Нечто под названием «Ларвекс» решит мои проблемы с молью. В Бигвин-Ин, на прекрасном озере Бейс, где каждый миг напоен счастьем, я могу худеть, занимаясь на пляже физкультурой под музыку. В конце дня, когда с делами было покончено, мы втроем, отец Ричард и я, ужинали в ресторане. Я обычно молчала, а что мне было говорить? За столом обсуждались экономика и политика, депрессия, ситуация в Европе, тревожное наступление мирового коммунизма. Ричард считал, что при Гитлере Германия с финансовой точки зрения взяла себя в руки. Муссолини Ричард оценивал ниже, считал его любителем и дилетантом. Ричард собирался вложить деньги в новую ткань, придуманную итальянцами. Большой секрет: она делается из нагретого молочного белка. Но когда ткань намокает, сказал Ричард, она ужасно пахнет сыром. А это вряд ли понравится дамам Северной Америки. Сам он верил в вискозу, хотя она мялась при намокании. Следил за всем, что творилось, и подхватывал любую стоящую идею. Что-то должно возникнуть, он чувствовал. Некая искусственная ткань, которая потеснит шелк да и хлопок тоже. Леди мечтают о материи, которую не нужно гладить, чтобы высохло и не морщинки. Еще им хочется иметь прочные тонкие чулки, не скрывающие ножки. Не правда ли? — улыбнулся он мне. У Ричарда имелась привычка обращаться ко мне всякий раз, когда поднимались вопросы, касающиеся леди. Я кивнула. Я всегда кивала. Я никогда особенно не вслушивалась в их разговоры. Они нагоняли скуку и больно ранили. Мне тяжело было слышать, как отец соглашается с мнением, которого не разделяет. Ричард сказал, что был бы счастлив пригласить нас к себе на обед, но он холостяк и боится, что дело это провальное. Дом у него безрадостный, прибавил он, и живет он почти монахом. Что за жизнь без жены? — улыбнулся он. Похоже на цитату. Думаю, это и была цитата. Ричард сделал мне предложение в имперском зале отеля «Роял-Йорк». Он пригласил нас с отцом на обед, но в последнюю минуту, когда мы шли по коридору к лифту, отец сказал, что пойти не сможет. «Тебе придется идти одной», — прибавил он. Разумеется, то был сговор. «Ричард тебя кое о чем попросит», — сказал отец извиняющимся тоном. «А, — сказала я, — опять, наверное, что-нибудь про утюги. Впрочем, мне было все равно. Мне казалось, Ричард взрослый». Ему было 35, мне 18, он был из мира взрослых, и потому меня не интересовал. «Мне кажется, он попросит тебя выйти за него замуж», — сказал отец. Мы уже спустились в вестибюль. Я села. «А?» — только и сказала я. Я внезапно поняла то, что уже некоторое время было очевидно. Хотелось рассмеяться, словно это шутка. В животе будто образовалась дыра. Однако заговорила я спокойно. И что мне делать? Свое согласие я уже дал, ответил отец. Теперь дело за тобой, и прибавил: от твоего ответа многое зависит. Многое? Я должен подумать о вашем будущем, на случай, если со мной что-то случится, особенно о Лорином будущем. Он имел в виду, что если я не выйду за Ричарда, у нас не будет денег. Еще что мы обе, особенно Лора, не в состоянии о себе позаботиться. Я должен подумать и о фабриках, продолжал отец, о деле. Все еще можно спасти, но меня душат банкиры, они меня преследуют, долго ждать не станут. Он оперся на трость, устремив взгляд на ковер, и я увидел, как ему стыдно, как его побила жизнь. Я не хочу, чтобы все это было зря. Твой дедушка и пятьдесят-шестьдесят лет тяжелого труда, все впустую. Ясно, меня загнали в угол. Похоже, выхода нет, только согласиться. А валон тоже заберут, продадут, продадут. Он заложен на корню. А, потребуется решимость, мужество, стиснуть зубы и так далее. Я молчала. Но, разумеется, решение целиком зависит от тебя, — сказал отец. Я молчала. Я не хочу, чтобы ты делала что-то совсем против воли, — продолжал он, здоровым глазом глядя мимо меня и слегка нахмурившись, словно увидел нечто очень важное. Позади меня была только стена. Я молчала. — Хорошо. — Значит, с этим покончено. Похоже, он успокоился. Он очень разумный, этот Гриффин. Не сомневаюсь, в душе он хороший человек. — Конечно, — сказала я. — Уверена, он очень хороший. — Ты будешь в надежных руках. — И Лора, конечно. — Разумеется, — пробормотала я. — И Лора. — Тогда выше голову. — Виню ли я отца? — Нет. — Больше нет. Сейчас все прозрачно, но он делал то, что считал. Тогда все считали разумным, он просто не знал ничего лучше.